Мусульмане Персии, Аравии, Туркестана торжественно хранят легенду о Мунтазаре, который в ближайшем будущем положит основание новой эре. Правда, многие муллы, когда вы скажете о Мунтазаре, начнут резко отрицать это, но если вы будете утверждать и, главное, покажете знание вопроса, они переглянутся, улыбнутся и отложат свои отрицания. Даже скажут много значительных подробностей. Они скажут, что в Исфагане стоит белый конь, уже оседланный для великого пришествия, а в Мекке уже приготовлен саркофаг для будущего пророка правды. Высокие ученые и японцы открыто говорят о грядущем аватаре. Образованной Брамины Почерпая мудрость из Вишну Пурана и Деви Мхагавата Пурана, скажут прекрасные тексты о Калке-Аватаре. И прибавить, что это новая эра, в отличие от прошлых, должна наступить стремительно. Чтобы дать более реальное представление о фактах, скажем просто о том, как в жизни появляется понятие новой эры и шамбалы. Во всех этих понятиях главное нужно хранить полную правдивость. Всякая цветистость и всякое личное представление может извращать и вредить. Мы уже знали о Шамбале из тибетского манускрипта, переведенного профессором Грюнведелем под названием «Путь в Шамбулу. Книга написана Ташиламой III, одним из наиболее уважаемых святителей Тибета. Конечно, каждый, читавший этот манускрипт, знает, насколько трудно разобраться в громаде символов и в сложных географических намеках. Пойдем через путевые знаки о Шамбале, встреченные в пятилетнем странстве. В Гумском монастыре на границе Индии и Непала вы узнаете вместо центрального изображения Будды гигантское изображение Майтреи, грядущего Будды.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 Пришел из Монголии, оставался в Тибете и затем пересек Гималай и Сиким, чтобы основать монастырь, посвященный новой эре владыке Майтреи.